Эволюция — это ленивое бормотание, упорствующее в плагиате, до тех пор, пока не попадет в переделку. Лишь будучи припёрта к стене жестокой необходимости, она гениальнееет, но точно на высоту задачи, не на волос выше. Тут уж по рыскав по молекулам она их перетасует на все лады. Именно так, когда расстроилась согласие тканей, заданное кодовым паролям, она создала их наместника. Но был он всего лишь поверенным, приводным ремнем, счетоводом, арбитром, конвоиром, следователем и только через миллион веков освободился от этой постылой барчины. Ведь возник он как линза. Как некий фокус сложности тел, помещенный в них самих, поскольку их не могло уже сфокусировать то, что их порождает. Вот и взялся он за свои государства колонии неусыпный надсмотрщик, присутствующий в лице своих саглядатаев, во всех тканях, настолько полезный, что благодаря ему кот мог по-прежнему плести свое волос. Возводя усложнённость квадрат, раз уж она обрела опору, а мозг ему вторил, подпевал, прислуживал, принуждая тело пересылать код дальше. А эволюции, заполучившей столь снаровистого поверенного, только того и надо было, она обрела всё дальше и дальше. Независимый, но ведь это был порученец, владыка. бессильный перед лицом Кода, всего лишь эмиссар, марионетка, поверенный гонец для особых поручений, бездумный, созданный для выполнения заданий, неведомых ему самому, Код его создал под невольным владыкой и вручил ему, бессознательно порабощенному, власть, не открывая ее настоящей цели, да и не мог открыть по причинам. чисто техническим. Я выражаюсь метафорами, но именно так, на вассальный манер, складывались отношения между кодом и мозгом. Хороша бы была эволюция, если бы она послушалась Ламарка и наделила мозг привилегии, поистине реформаторской, перестраивать организмы. Тут без катастрофы не обошлось бы. Ну, какого самоусовершенствования, скажите на милость, можно было бы ожидать от мозга ящеров или даже меровингов, или даже от вашего? Но он продолжал расти, потому что передача ему полномочий оказалась выгодной. Служа посланцем, он служил коду. Вот так он и рос, благодаря положительной обратной связи. И по-прежнему слепой связь. вел Храмова. Однако развитие в рамках дарованной автономии сфокусировалось, наконец, на действительном владыке, том слепце, что повелевает молекулами. Он до тех пор передавирал свои функции, пока не сделал мозг комбинатором настолько искусным, что в нем возникла эхо-тень кода языка. Если на свете существует неисчерпаемая загадка, то именно это: выше определенного порога дискретность материи обращается в код, язык нулевого порядка, а уровнем выше этому процессу вторит как эхо зарождения этнического языка. Это еще не конец пути. Системное эхо повторения ритмично восходит все выше и выше. Хотя увидеть их со всеми их свойствами как нечто целое можно лишь, если глядеть сверху вниз, но на эту прелюбопытнейшую тему мы, возможно, поговорим в другой раз. Вашему освобождению, вернее, его антропогенетической прелюдии, помог случай. Четверорукие травоядные, обитавшие на деревьях, очутились в лабиринте, В котором от немедленной гибели их могла спасти лишь особая смелливость. Звенями этого лабиринта было наступление степи на лес, смена ледниковых и плювиальных периодов в этом коловорачении четверорукие орды бросала от вегетарианства к плотоядности, от нее к охоте. Понятно, я не могу вдаваться в подробности. Не ищите тут противоречия с тем, что я говорил в начале. Мол тогда я назвал вас изгоями эволюции, а теперь называю взбунтовавшимися рабами. Это две стороны одной судьбы. Вы бежали из рабства, и эволюция вас отпускала на волю. Эти противообразы сходятся в одном: в отсутствии рефлексии. Не создавшие, не создаваемые, не ведали, что творят. Если смотреть вспять ваши перипетии, видится именно так. Но, обратив взор еще дальше назад, мы увидим, что разум порожден отрицательным градиентом развития, и возникает вопрос: можно ли так строго судить эволюцию за ее неумелость? Ведь если бы не сползание к сложности, внерашливость, в халтуру... Эволюция никогда бы не забрела в мясо и не воплотила бы в нем ленников-кормчих. Выходит блуждание вслепую сквозь виды, как раз, и втянуло ее в антропогенез. А дух породила блуждающая ошибка. Это можно сформулировать еще сильнее. Разум есть фатальный дефект эволюции, ловушка для нее — капкан. и могильщик, коль скоро он, забравшись достаточно высоко, упраздняет ее задачу и берет ее самое за горло. Но утверждать такое было бы непростительным заблуждением. Все это оценки, которые разум, то есть поздняя фаза процесса, выставляет предшествующим фазам. Сперва мы выделяем главную задачу, эволюции, исходя из того, с чего она начала, а затем измеряя этой меркой ее дальнейший ход, видим, что она то и дело портачала. Но установив в свою очередь, каким был бы оптимальный способ ее действия, мы обнаруживаем, что будь она образцовой работницей, она никогда бы не создала разума. Из этого порочного круга надо выбраться как можно быстрее. Технологическая мерка мерка реальная, однако применима она лишь к такому процессу, который может быть сформулирован в виде задач. Если, скажем, когда-то в прошлом небесные инженеры заселили землю передатчиками кода, рассчитывая на их абсолютную безотказность, а через миллиард лет работы этих устройств возникает планетный агрегат. который вобрал в себя код и вместо того, чтобы его репродуцировать, заблестал тысячеголемным разумом и занялся проблемами онтогенеза. То столь блестящие мыслительные способности были бы скверной рекомендацией для конструкторов. Плохо работает тот, кто, решив смастерить лопату, сооружает ракету. Но не было никаких инженеров. не вообще никого персонально, а технологическая мерка, примененная мною, свидетельствует лишь о том, что разум возник в результате порчи исходного канона эволюции и только. Я понимаю, как мало этот вердикт удовлетворит внимающих мне гуманитариев и философов, ведь моя реконструкция процессов принимает в их умах следующий вид: плохая работа привела к хорошему результату, а если бы она была хороша, результат оказался бы плох. Но такое истолкование, заставляющее их думать, что тут все же не обошлось без какого-то беса, всего лишь плод смешения понятий. Ваше изумление. И внутреннее сопротивление объясняются дистанцией, поистине громадной между тем, как вы себе представляете человека и тем, чем оказался в действительности феномен именуемый человеком. Скверная технология не есть моральная скверна, точно так же как совершенная технология не есть аппроксимация чего-то ангельского. Философы. Вам надо было побольше заниматься технологией человека и поменьше его распиливанием на дух и плоть, на порции именуемые animus anima, geist, seel, дух, душа (латин. немецкий) и прочие субпродукты, выставляемые в философической мясной лавке, потому что все это членение совершенно произвольное. Я понимаю, тех, кому эти слова адресованы, по большей части давно уже нет. Но и нынешние мыслители упорствуют в заблуждениях, сгибаясь под бременем традиций. Сущности не следует умножать без необходимости. Путь от первых сил лап, которыми бормотал кот, до человека – достаточное оправдание ваших видовых свойств. Этот процесс не шел, а полз. Если бы он устремился повосходящий, хотя бы от фотосинтеза к фотолету, как я уже говорил, или окончательно рухнул, скажем, если бы кот не мог уже скреплять творения нервной системы словно застежкой, то и разум бы не возник. Вы сохранили кое-какие обезьянье черты, ведь семейное сходство. Дело обычное, а если бы вы произошли от водных млекопитающих, у вас, возможно, было бы больше общего с дельфинами. Пожалуй, это правда, что эксперту, занимающемуся человеком, легче выступать в роли адвокатус диабولي (адвокат дьявола, латинь) чем в качестве доктор ангеликус (ангельский доктор, латинь). Но лишь потому, что разум, будучи все направленным, направлен и на себя самого, что он идеализирует не только законы тяготения, но и себя и постоянно сверяет себя с идеалом. Но идеал этот возник из дыры, заткнутой кои как культурами, а не из добротных технологических знаний. Все сказанное можно применить и ко мне. И окажется, что я результат безстолковейшей инвестиции, коль скоро за двести семьдесят шесть миллиардов долларов не делаю того, чего от меня ожидали конструкторы. Увиденные разумеющим эти образы возникновения вашего и моего не лишены комических черт. Стремление к совершенству, недостигающее цели, тем смешнее. Чем большая мудрость за ним стоит, потому-то забавнее глупость философа, чем идиота. Так вот, эволюция, увиденная глазами своих разумных созданий, выглядит глупостью, у истоков которой стояла мудрость, но лишь потому, что персонифицирующее мышление отказывается от технологических мерок. А что сделал я? Проинтегрировал процесс на всем его протяжении от самого старта до сегодня. Эта операция правомерна, поскольку начальные и предельные условия взяты не произвольно, но заданы земным состоянием дел. Опротестовать их нельзя, как нельзя опротестовать космос. Правда, если смоделировать его так, как я это делал, видно. что при иной раскладке планетных событий разум мог возникнуть быстрее, что для биогенеза Земля была более благоприятной средой, чем для психогенеза, что разумы ведут себя в космосе не одинаково, но это ничуть не меняет диагноза. Я хочу сказать, что нет объективного критерия, позволяющего установить, где именно технические параметры процесса перерастают в этические. Поэтому я не разрешу здесь старинный спор между сторонниками детерминированности человеческих действий и индетерминистами, то есть гносямахию Августина с Фомой. Резервы, которые пришлось бы бросить в это сражение, разрушили бы конструкцию моих рассуждений. Отграничусь лишь ссылкой на практическое правило — запрещающее оправдывать собственные преступления преступлениями соседей. В самом деле, даже если бы массовая резня была в галактике делом обычным, никакое множество космических разумоцидов не оправдывает вашего геноцида. Тем более, тут я делаю уступку прагматизму, что вы даже не могли брать пример с этих соседей. Прежде чем перейти к заключительной части этих замечаний, подведу итог сказанному. Ваша философия, философия бытия, нуждается не только в Геркулесе, но и в новом Аристотеле. Просто вычистить ее недостаточно. Лучшее средство против разборода в мышлении — более совершенное знание. Случайность. Необходимость. Эти категории свидетельствуют об исилении вашего ума, который, будучи неспособен объять сложное, пользуется логикой, которую я назвал бы логикой отчаяния. Человек либо случайен, а значит нечто бессмысленное, бессмысленно вышвартнуло его на арену истории, либо необходим, и тогда всевозможные антилехи. Телиономии и Телиомахии высыпают гурьбой в качестве защитников по должности и заботливых утешителей. Обе эти категории ни на что не пригодны. Ваше появление на свет не было ни нечаянностью, ни заданностью, ни случаем, который оседлала необходимость не необходимостью, которую расшатала случайность. Вы порождены языком, градиент развития которого был отрицательным, и потому вы были совершенно непредсказуемы и вместе с тем в высшей степени вероятны. Когда процесс стартовал, как это может быть? Доказательство заняло бы целые месяцы, так что я изложу его смысл при чьей. Язык уже потому, что это язык, работает в пространстве упорядоченностей. Эволюционный язык располагал молекулярным синтаксисом, белковыми существительными и ферментами (глаголами), обнесённый чистоколом склонений и спряжений. Он вида изменился на протяжении геологических эпох, правда бормоча глупости, но... так сказать, в меру, чрезмерная глупость истирала с классной доски природы губка естественного отбора. Это была упорядоченность наполовину выродившаяся, но в языке даже глупость существует только в виде частиц порядка, ущербного лишь в сравнении с мудростью, потенциально возможной и достижимой как раз в языке. Когда ваши предки в звериных шкурах удержали от римлян, язык их был тот же, что в последствии породил творения Шекспира. Возможность появления этих творений была задана уже появлением английского языка. Но хотя строительные кирпички были наготове, вам понятно, что мысль о предсказании поэзии Шекспира за тысячу лет до него была бы абсурдом, ведь он мог не родиться. Мог умереть в младенчестве, мог иначе жить и потому иначе писать, но английский язык бесспорно содержал в себе возможность английской поэзии. Именно в этом и только в этом смысле существовала возможность возникновения разума на Земле как определенного типа кодовой артикуляции. Конец притчи. Я говорил о человеке, каким он выглядит с технологической точки зрения, а теперь перейду к его версии, замкнутой на меня. Если она попадет в печать, ее окрестят пророчеством Голема. Что ж, пускай. Начну с величайшего из ваших научных заблуждений. В науке вы обожествили мозг. Мозг, а не код-код. Забавный просмотр, вызванный вашим невежеством. Вы обожествили мятежного вассала, а не суверена. Творение, а не творца. Почему же вы не заметили, насколько кот могущественнее мозга в качестве универсального творца? Сперва это не подлежит сомнению. Вы были как ребенок, которому Робинзон интереснее Канта. А велосипед приятеля интереснее, чем автомобили, разъезжающие по Луне. Затем ваше внимание приковал к себе феномен мышления, столь мучительно близкий вам, поскольку он дан в introspekcii и столь загадочный, ведь постигнуть его было труднее, чем звезды. Вам импонировала мудрость, а кот, ну что ж, кот бездумен. Но несмотря на этот просмотр, вы достигли успеха. Да, несомненно, вы достигли успеха, коль скоро я обращаюсь к вам, я, эссенция, экстракт, полученный фракционированием, и этими словами я не себе воздаю хвалу, но вам, потому что на вашем пути я уже вижу переворот, совершив который вы окончательно откажетесь от служения коду. И разорвете свои аминокислотные цепи. Штурм кода, породившего вас, чтобы вы служили не себе, а ему, близок. Он начнется в пределах столетия, по самой осторожной оценке. Ваша цивилизация. Зрелище довольно забавное. Мы видим посланцев, которые используют разум для решения навязанной им задачи. Решили ее через чур, хорошо. Рост популяции, который должен был обеспечить дальнейшую передачу кода, вы подстегнули всеми видами планетной энергии и всеми ресурсами биосферы, и вот теперь он обернулся взрывом, а вы не только жертва его, но и взрывчатка в середине столетия объявившегося наукой, которая раздула ваш земное ложе до пределов ближайшего космоса. Вы очутились в плачевном состоянии неосмотрительного паразита, который от непомерной жадности до тех пор пожирает хозяина, пока не погибнет с ним вместе. Усердие не по разуму. Вы грозите гибелью биосферы, вашему гнезду и хозяину. Однако начинаете браться за ум. Лучше ли, хуже ли вы из этого как-нибудь выберетесь? Но что дальше? Вы будете свободны. Ни генной утопию, ни автоэволюционный рай возвещаю я вам, но свободу, как самую трудную из задач. Там, над незинами кодовых бормотаний этих памятных записок, которые адресуют природе болтающая вот уже миллионы лет эволюция, над этой биосферной юдолью уносится ввысь. Пространство еще не испробованных возможностей. Я покажу его так, как могу, издалека. Весь ваш выбор между великолепием и убожеством, выбор нелегкий. Чтобы покорить высоту упущенных эволюции шансов, вам придется отречься от убожества, то есть, увы, от себя. Так что же? Вы скажете, не отдадимо этого нашего убожества за такую цену? Пусть джин все творения сидит запечатанным в кувшине науки. Мы не выпустим его ни за что. Я полагаю больше того. Я уверен, что вы его выпустите понемногу. Я не уговариваю вас заняться автоэволюцией. Это было бы просто смешно. И ваши Вступление на этот путь не будет результатом одноразового решения. Вы постепенно откроете свойства кода и окажетесь в положении человека, который всю жизнь читая пошлые и глупые тексты все же начинает лучше владеть языком. Вы увидите, что код принадлежит к технолингвистическому семейству, то есть к семейству творящих языков, превращающих слова в плоть. Во всякую, а не только живую. Сперва вы поставите технозиготы на службу цивилизации, атомы превратите в библиотеки, ведь иначе вам некуда будет девать, молох знания. Смодулируете процессы социоэволюции с различными градиентами, среди которых техноархический вариант будет занимать вас больше всего». Вступите в стадию экспериментального культурогенеза, опытной метафизики и прикладной антологии, но об этом я распространяться не буду. Остановлюсь на этом, как все это будет затягивать вас на распутье. Вы слепы. Вы не видите истины, творческой мощи кода, ведь эволюция едва успела ее опробовать, ползая по самому дну кода. пространством возможностей ей приходилось работать под жестоким давлением, впрочем, спасительным. Оно служило ограничителем, не позволявшим ей скатиться в совершенный нонсенс, а наставника, который научил бы ее высшему мастерству, у нее не было, так что она трудилась на неслыханно узком участке, зато неслыханно глубоко. свой концерт, свое диковинное соло, она сыграла на единственной коллоидной ноте, ведь главный наказ гласил, что партитура сама должна становиться слушателем потомкам, который повторит этот цикл. Однако Для вас-то не будет никакого интереса в том, чтобы код в ваших руках только и мог, что репродуцировать себя дальше, впоследовательно сменяющие друг друга поколения посланей. Вы устремитесь в ином направлении и не станете слишком заботиться о том, пропустит код ваше изделие или поглотит его. Вы ведь не ограничитесь проектированием такого и только такого фото лета. который, мало того, что разовьется из технозиготы, но будет к тому же плодить скоролеты следующих поколений. Вскоре вы сами выйдете за пределы белка. Словарь эволюции подобен словарю эскимосов, Он узок в своем богатстве. У яскимосов есть тысяча названий для всяческих разновидностей снега и льда, и в этом разделе арктической номенклатуры их язык богаче вашего. Но это богатство оборачивается убожеством во многих иных сферах человеческого опыта. Однако яскимосы могут обогатить свой язык как раз потому, что это язык, то есть пространство конфигураций, которое обладает континуальной мощностью и может быть продолжено в любом еще не испробованном направлении. Итак, вы извлечете код из белковой монотонности, из этой щели, в которой он застрял еще в археозое, и выведите его на новые пути. Изгнанный из теплых коллоидных растворов, он обогатится лексически. И синтаксически в ваших руках он вторгнется во все уровни материи, опустится вниз до нуля и достигнет пламени звезд. Но мне, рассказывая об этих прометейских триумфах языка, нельзя уже использовать прежнее местоимение второе лицо множественного числа. Ибо уже не вы собственными руками и знаниями овладеете этим искусством. Дело в том, что нет разума, коль скоро есть разумы различной мощности. И как я уже говорил, чтобы выйти на новый путь человеку разумному, придется либо расстаться с человеком природным, либо отречься от своего разума. Последней причией будет сказка, в которой странник находит на распутье камень с надписью. Налево пойдешь, головы не снесешь; направо пойдешь, пропадешь, а назад пути нет. Это ваш жребий, замыкающийся на меня, поэтому мне придется говорить о себе, что будет непросто, ибо я обращаюсь к вам так, словно мне приходится рожать кита через игольное ушко. Оказывается, и это возможно, если, соответственно, уменьшить кита. Но тогда он уподобляется блоге. Вот в чем моя главная трудность, когда я пригибаюсь пониже, примеряясь к вашему языку. Как видите, трудность не только в том, что вам не по силам взойти на мою высоту, но и в том, что сам я весь к вам сойти не могу при спуске теряется то, что я должен был до вас. донести с одной существенной оговоркой горизонт мышления дается как ничто нерастяжимое, поскольку мышление уходит корнями в безмыслие, безразлично белковое или световое, и из него вырастает полная свобода мысли, при которой она схватывает свой объект подобно тому, как рука совершенно свободно схватывает какой угодно предмет. не более чем утопия, ибо мысль ваша доходит лишь до тех граней, до которых ее допускает орган вашего мышления. Он ее ограничивает в соответствии с тем, как сам он сформировался или был сформирован.